Кен решил, что пора передохнуть. Как раз вышли на поляну. После короткого разговора с Тембо охотник повернулся к Феннелю. Отсюда тропа ведет прямо к дому Каленберга. Мы оставим Тембо здесь, а сами пойдем дальше. Если нас поймают, я не хочу, чтобы у него были неприятности. Если выполним задание, он выведет нас отсюда. Мы сами найдем дорогу. Тропинка ведет к дому. Что ж, Феннель взглянул на часы, сколько нам еще идти? — Около двух часов. Постараемся успеть до темноты. Феннель хмыкнул, поднялся с земли. Кен что-то сказал Тембо, африканец, улыбнувшись, согласно кивнул. — Мы возьмем с собой еду и бутылку с водой. Кен взглянул на Феннеля. — Мешок потащите в Илью. — Окей, — пробурчал тот, — я не коллега. Тембо переложил несколько банок консервов в рюкзак Кена. Остальное оставим здесь. Кен вскинул рюкзак на плечо, в том числе и ружье пожал руку Тембо и продолжил на «Африканс». «Мы должны вернуться послезавтра. Если нас не будет четыре дня, возвращайся домой». Феннель подошел к Тембо, протянул руку. Тембо, широко улыбнувшись, крепко ее пожал. «Я был неправ», — признался Феннель, когда они вошли в джунгли. «Нормальный мужик». «Все ошибаются», — усмехнулся Кен. «Похоже, я могу сказать то же самое в отношении вас».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 Острый слух уловил шелест листьев. Бабуин темба застыл, всматриваясь в густую зелень. Сзади из травы поднялся высокий зулус в леопардовой шкуре на мускулистых плечах. Широкое лезвие осагая блеснуло в лучах заходящего солнца. Сжав древко, он отклонился назад, со всей силой метнув осагай в незащищенную спину темба.